Благодаря этому я имею возможность представить довольно полную историю болезни этой своеобразной и достойной внимания личности. Кондрат сорок 48 лет, малорос, измещан Мещан, города Таращи Киевской губернии, неграмотный, женат, имеет семерых детей. Колесник принадлежал к секте штундистов, был доставлен 31 марта. В 1892 году в кирилловские богоугодные заведения около города Киева, как больной, хроническим помешательством, распространявшие среди народа лжеучение, известное под названием «Секты маливанцев. В брошюре профессора Сикорского мы находим следующие сведения о Малеванном, почерпнутые на основании данных исследования в кирилловских богоугодных заведениях. Маливанный человек худощавый, высокого роста, с резкими чертами лица и резкими решительными жестами. Говорит плавно, отчетливо, неудержимо увлекаясь потоком собственной речи. Родители Кондрата Малеванного злоупотребляли спиртными напитками. Сам он, начиная с молодых лет, тоже предавался весьма неумеренному употреблению спиртных напитков – что продолжалось до сорокалетнего возраста его жизни. Малеванный всегда был чувствительным к действию спиртных напитков, издавна страдал бессонницей, частыми приступами тоски, и ему нередко настойчиво приходила в голову мысль о самоубийстве. С появлением в юго-западном крае штундовства Малеванный, томившись чувством болезненного беспокойства, искал перемены. И, казалось ему, желаемый исход находится в этой новой вере. Маливанный оставил православие и с 1884 года стал штундистом. Он сделался ревностным последователем секты, перестал злоупотреблять спиртными напитками, усердно предавался штундовским религиозным упражнениям и среди молитвы и пения легко доходил до экстаза. Состояние возбуждения, к которому его организм издавна привык, и которое в течение многих лет достигалось употреблением спиртных напитков, теперь стало заменяться религиозными упражнениями, проповедью и экстазом. После нескольких лет такой жизни Маливанный стал страдать галлюцинациями обоняния и общего чувства – Это случилось в 1889 или в 1890 годах. Ему часто во время молитвы чувствовались запахи, несравнимые ни с какими ароматами на земле. И Маливанный объяснял это необычайное явление близостью Святого Духа. Это был, по мнению Маливанного, запах Святого Духа. Вскоре затем Маливанный стал испытывать во время молитвы необычайную радость. и чувство особенной легкости тела. Ему казалось, что он отделяется от земли, вследствие чего он стал во время молитвы невольно поднимать руки, как бы с целью содействовать этому необыкновенному подъему. По словам Малеванного, и сам он чувствовал свой подъем, и окружающие видели, что он отделяется от земли вершков на пять. Вскоре у Малеванного сформировался бред. Он убеждал, что в нем находится Святой Дух, и что все, что он делает и говорит, исходит от Святого Духа. Он также находится в постоянном и непосредственном общении с Отцом, то есть Богом Отцом. Кроме того, Маливанна считает себя Иисусом Христом, Спасителем мира. Евангельский же Христос, по его мнению, не был исторической личностью. И все сказания о евангельском Христе суть только пророчества о нем, Малеванном. Доказательство своей божественности моливанный видит в появлении того, что он называет свидетельствами, а именно в поднятии его тела на воздух, в появлении божественных запахов и в появлении ярких звезд, которых никогда раньше не было видно, и которые видел, как он сам так равно видели в двадцати пяти государствах, что, по словам Маливанного и описано в газетах целого света. Уже в 1890 году у Маливанного во время молитвы и поднятия рук стали дрожать руки, а затем дрожание и судороги распространились и на другие части тела. Маливанный объяснял это вхождением в него святого духа, так как, по его словам, он был совершенно непричастен этим движениям, происходившим помимо его воли. Дрожание и трясение Малеванного, которое нередко было ритмическим, производило большое влияние на простодушных окружающих Малеванного его поклонников. Во время общих молитв, в ту пору, когда Малеванный начинал дрожать, трястись по местному выражению. У некоторых присутствующих, особенно женщин, являлись также вздрагивания и судороги. С этого времени вздрагивания сделались почти неизбежной принадлежностью молитвенных собраний, имевших место в присутствии моливанного, отчасти и без него. Уже с 1890 года моливанный стал заменять молитву, которой прежде предавался, проповедью. в который он утверждал, что он спаситель мира, что скоро наступит страшный суд, в котором он будет судить людей, и потому он приглашал всех к покаянию. В 1891 году мальванный был по распоряжению властей освидетельствован относительно умственных способностей и помещен в психиатрическое отделение при кирилловских богоугодных заведениях в Киеве, В тщательном исследовании он оказался страдающим паранойей, уже перешедшей в хроническое состояние. В течение своего более нежели годичного пребывания в больнице Маливанный постоянно обнаруживал описанные выше идеи бреда, по временам был подвержен галлюцинациям и, приходя в возбужденное состояние, импровизировал или чаще цитировал отрывки из того, что когда-либо было им читано и усвоено заучиванием. Речь его носит характер автоматического потока фраз, сопровождаемых одними и теми же движениями, жестами и интонацией. Течение его мыслей лишено последовательности. Такой же характер носит и так называемое «евангелие Маливанного. это записанное его поклонниками с его слов «импровизация», не лишенная лирического оттенка, но лишенная последовательности, логического и грамматического смысла. При исследовании физического состояния Малеванного обращает на себя особенное внимание извилистость черепных сосудов и налитие их кровью, что особенно резко выражается, как только Маливанный начинает говорить или проповедовать, хотя он при этом и не бывает возбужден. Очевидно, что это налитие кровью не есть следствие эмоционального возбуждения, а должно быть отнесено к другим причинам, вероятно, к алкоголизму, которым страдал сам Малеванный и его родители. Так как последователи не оставляли Маливанного в покое и во время пребывания его в кирилловских богоугодных заведениях приходили слушать его проповедь к окнам и заборам больницы, то Маливанный по распоряжению начальника края был выслан из города Киева этапным порядком в город Казань для помещения в окружную лечебницу, где он и был всесторонне исследован как врачами лечебницы, так и мною. Здесь мы дополним выше вышепроведенные данные лишь сведениями из скорбного листа психиатрической клиники при Казанской окружной лечебнице – могущими служить пополнением характеристики болезненного состояния Маливанного, упуская все то, о чем было уже упомянуто нами ранее. Речь Маливанного и здесь сохранила вышеописанный характер. Она была несколько ускорена, не всегда последовательно, пересыпалась иногда извращенными текстами из священного писания и вообще носила на себе характер проповеди или поучения. С врачами Маливанный всегда охотно беседовал. О себе он передал, что с детства был внимательным и задумчивым. Когда он вырос и стал понимать отношения людей друг к другу, то они казались ему странными. Повсюду он видел ложь и обман, и это обстоятельство его нередко волновало. И в его уме являлись вопросы, почему люди живут так безнравственно. Где же Бог, могущий устранить все это и заставить людей жить в мире и согласии? Недовольный христианской религией, он десять лет тому назад перешел в секту штундистов и стал еще более задумываться о безнравственной жизни окружающих. Многих из них он старался помирить, стал восставать против дурных людских отношений и проповедовал всеобщий мир. и любовь. Окружающие стали над ним подсмеиваться и мало-помалу начали его преследовать. Так, например, когда он шел по улице, он замечал, что над ним насмехаются, издеваются, хулят его, клевещут на него и вообще его преследуют. Это преследование распространялось не только на него, но и на его жену и детей. Когда, например, они отправлялись за водой, их бронили и били. По словам больного, он чувствовал призвание к своей проповеднической деятельности уже шесть лет назад, но в то время не мог еще хорошенько понять, что он будет иметь такое великое назначение и обладать такой божественной силой, какая в нем теперь имеется. В 1887-88 годах к нему часто являлись различные лица, по его выражению – философы и миссионеры, то под видом священников, то чиновников из Петербурга, и вели с ним беседы. Во время этих бесед его душа испытывала особенно радостные ощущения, а у беседовавших часто капали слезы от жалости к нему за перенесенные и испытываемые им страдания. На расспрос о своих преследованиях он иногда заявлял – что все будет подробно описано в пророчествах, и что Дух Божий его называет сыном и уговаривает его без боязни идти всюду, куда бы его ни повели. После этого он стал еще усерднее проповедовать свое учение, заявляя, что все, о чем он говорит, принадлежит не ему, а Духу, поселившемуся в нем. С этим Духом он вел и теперь еще часто ведет беседы, Причем дух говорит ему обыкновенно не прямо, а примерами. Полагает, что преследование его происходит главным образом со стороны попов, которые неоднократно приходили к нему, уговаривая принять от них благословение. Но так как все эти уговоры оказались напрасными, и совратить с истинного пути его не удалось, то им стало досадно, что Христос проявился не в их среде, а в нем — простом человеке. Он уверяет, что по подстрекательствам попов народ стал преследовать не только его, но и его последователей, а полицейские забирали этих последователей и убивали. Они бы убили и его, если бы имели на то силу. Нередко его уводили в участок и там подвергали мукам. Однажды его в участке били в продолжении четырех часов — до тех пор, пока сами не устали, били жестоко, дергали его за голову, за зубы и прочее. Видя, что это не приводит ни к чему, они стали ему совать в нос табак и другие гадости, и, несмотря на все эти мучения, он лежал недвижим, и тело его было неуязвимо. После этих мучений четыре гонителя уверовали в него и заявили, что это... «непростой человек». Об этом факте, как и о многих других, было предсказано в пророчествах.